Глава 26. Дана. За руку с Андреем я спокойно входила в тот самый клуб, где была в прошлый раз с Ульяной и ее друзьями. Неприятные воспоминания не давали расслабиться окончательно, но не могли испортить настроение, которое благодаря моему парню было на высоте. Волновало и предстоящее знакомство с друзьями Андрея, которых я еще не встречала. Почему именно в этот клуб? Попыталась я исправить ситуацию еще перед входом. «Потому что он принадлежит моему другу», ответил Андрей, закрывая вопрос. Странно было бы просить поменять место встречи. Да и что могло случиться, когда со мной Андрей? Я действительно не боялась, просто слегка волновалась. Но все же понимала, что шансы встретить того парня, который напугал меня в прошлый раз, ничтожно малы. И если даже это случится, вряд ли он меня вдруг вспомнит. Убеждая себя, пыталась предотвратить нарастающий с каждым шагом мандраж. Только рука Андрея, крепко сжимающая мою, не давала мне утонуть в волнении. Мы вошли в основной зал и направились к лестнице. «Куда ты меня ведешь?» – крикнула я, прижавшись поближе. «Наверх. Мы всегда сидим в вип-комнате», – громко ответил он, чтобы я тоже могла его расслышать за громкими звуками музыки. Поджав губы, я следовала за ним, но чем ближе мы подходили к той самой комнате, тем сильнее я ощущала дежавю. Как только он толкнул прозрачную дверь, меня начало потряхивать. Я словно снова оказалась в том дне, точнее ночи. Как будто меня насильно втащил туда первый встречный. Я, вытаращив испуганный взгляд, рассматривала каждого собравшегося, пока не увидела его. И мне не показалось. Это точно был он. Я не могла ни видеть ничего вокруг, ни слышать. На краю сознания до меня доносились слова Андрея, пытавшегося познакомить меня с друзьями. Вот только я слабо воспринимала действительность снова погрузившись в тот кошмар. Мне так страшно было в тот раз, но только сейчас я поняла кое-что. В комнате были все те же парни, что и в прошлый раз. И как только я не вспомнила Андрея, когда встретила его на улице. Только осознав это, я стала злиться, а не бояться. И все чувства в один миг вернулись ко мне. Я стала слышать, что Андрей представлял мне друзей, смеясь, заново знакомил с Митей и Ренатиком, потом перешел к Арсу. Это Арс, хозяин клуба представил очередного друга мой парень и его девушка Юля. Я кивнула. Говорить пока как-то не хотелось, ведь я была немного сбита с толку. «Привет», – поздоровалась Юля, а вот Арс так же, как и я, просто кивнул. «Это Фил», – наконец-то перешел к самому интересному Андрей. «Привет», – пряча взгляд, пробормотал тот. «Стоп», – возмутилась я, вырывая свою руку из руки Андрея. «Что здесь происходит вообще?» «Что этот отморозок делает среди твоих друзей?» — выкрикнула я, чуть отступая назад, желая видеть всех собравшихся перед собой и не ждать удара в спину. «Эм, я как раз хотел...» — начал было Андрей, но я протянула руку, выставив перед его лицом ладонь, заставляя тем самым замолчать. «Ты был здесь в тот раз!» — наконец произнесла я. «Когда он притащил меня сюда!» Я снова ткнула пальцем в сторону Фила. «Послушай», — обратился ко мне тот придурок, Я давно хотел извиниться, но все не знал, как к тебе подойти в универе, чтобы не вызвать вот такой реакции. Удивил он меня своим искренне раскаивающимся тоном и взглядом. Прости за тот день. Хотя я понимаю, что вряд ли ты простишь, но я должен сказать, что виноват. Я был таким дебилом, что пристал к тебе и так сильно напугал. Андрей в тот раз отметелил Фила из-за тебя, как только убедился, что ты села в такси и без происшествий смогла добраться домой. Вдруг вмешался Митя. Что? Удивленно уставилась я на него, потом перевела взгляд на Андрея. «Это правда?» «Да. Фил иногда перебарщивает, хотя на самом деле он не такой уж гиблый. Просто ему нужна жесткая рука», — ответил он. «Но я не могу повлиять на твое мнение о нем. Сам виноват. Пусть теперь расхлебывает. Я нахмурила брови, совсем запуталась. Вроде стоило обидеться на Андрея, что он до сих пор не рассказал мне, что увидел меня впервые здесь, но получается, что он в тот раз за меня заступился. Одно я понимала точно, что мне нужно выйти из этой комнаты. Слишком давили на меня эти стеклянные стены. Я быстро развернулась и вышла. Сбежала вниз по лестнице, даже не заметила, как оказалась на танцполе. Вокруг сновали толпы незнакомых людей, и мне хотелось укрыться где-нибудь. Развернувшись, я врезалась в Андрея. Поджала губы и хотела обойти его, но он заключил меня в объятия. — Прости, — произнес он мне на ухо. «Прости, что не сказал раньше. Думал, тебе будет неприятно, но и скрывать вечно тоже не мог. Прости». «Отпусти», — обиженно воскликнула я. «Не могу. Я обещал, что ни на шаг не отойду от своей девочки», — ответил он, только еще крепче обняв. Я вдруг затихла в его руках, а спустя какие-то секунды почувствовала, что мы немного раскачиваемся в такт музыки посреди танцпола. Мне вдруг стало так плевать, что было тогда, казалось, вечность назад. Главное, что теперь я под защитой самого лучшего парня в мире. Я окончательно расслабилась и закинула руки на плечи парня, чуть потянув его на себя. И как только его лицо оказалось напротив, игнорируя забившееся быстрее в груди сердце, я сама его поцеловала. Впервые. Почувствовала, как руки Андрея только крепче прижали меня, словно он хотел слиться со мной в единое целое. Мы действительно танцевали с ним всю ночь напролет. Поднимались несколько раз наверх, вот только Фила там больше не было. Я не стала спрашивать, куда он делся, старалась не думать о нем и о том, что в окружении Андрея есть подобные экземпляры. Вскоре из Випки пропал и Ренат. Позже я видела, как он танцевал с красивой девушкой, причем довольно долго, и смотрел на нее так, словно она ему совсем не безразлична. Я вспомнила, что Андрей рассказывал про договорной брак и посочувствовала девушке. А потом увидела, как они ругались. В конце концов, девушка залепила по щечину Ренату и умчалась куда-то в сторону выхода. Мы с Андреем оба с любопытством наблюдали эту сцену. Он казался таким же озадаченным, как и я. «Кто эта девушка?» – спросила я. «Я где-то ее точно уже видел, но не помню, где и когда. Может, она из нашего универа?» – ответил Андрей. «Но мне теперь тоже интересно, кто она и почему Ренатик так эмоционально с ней себя ведет. Что-то мне подсказывает, что между ними что-то есть». Я тоже так подумала. Может, это та невеста, на которой он женится, предположила я. Вряд ли. Он говорил, что не хочет знакомиться с ней до самой свадьбы, ответил Андрей, еще больше сбивая меня с толка. Время в клубе быстро пролетело. В какой-то момент я почувствовала, что все силы меня покинули. Резко захотелось спать. «Поехали домой?» – спросил меня парень. Я лишь лениво качнула головой. Считанные минуты мы оделись и вышли из клуба. Перед входом нас уже ждало такси. Пока мы ехали, я уснула, прильнув к Андрею, а проснулась, когда он нес меня по холлу своего дома. «Почему ты привез меня к себе?» слабо возмутилась я, когда мы уже входили в лифт. «Потому что ты уснула, и я не хотел будить тебя», ответил Андрей. «И я жутко устал, спать хочу». «Хорошо», согласилась я, снова пригревшись на его груди и провалившись в сон. Проснулась я в своей одежде, Андрей только разум меня и снял куртку, а я даже не заметила, как это произошло. Сам же он спал с голым торсом в одних пижамных штанах. Он лежал на животе, одной рукой обнимая меня, а второй – подушку. И это выглядело максимально провокационно. Засмущавшись, я попыталась выбраться из-под его руки, так, чтобы не разбудить. И мне это почти удалось. Только вот когда я уже сделала пару шагов от кровати, стараясь ступать как можно тише, услышала шевеление сзади. Сбегаешь! Раздался слегка хрипловатый от сна голос Андрея. Нет, отозвалась я, застыв на месте, но так и не обернувшись. Может, тогда вернешься, я бы еще поспал, предложил он. Ты спи, не буду тебе мешать, пискнула я и выскочила из комнаты. Остановилась на кухне, решив сперва выпить воды и привести мысли в порядок, а потом уже уйти. Оставаться теперь наедине с парнем было как-то неправильно, слишком интимно. Он уже не нуждался в уходе и мог сам совсем справиться. «Куда ты собралась?» На кухне появился Андрей, все такой же взъерошенный и сонный, а еще с голым торсом. Я снова затормозила, разглядывая рельефное идеальное тело парня. «Не уходи», – прошептал он, подходя и затягивая меня в объятия. «Я не могу здесь оставаться, мне нужно домой», – стала отпираться я и выпутываться из объятий. «Я хочу в душ и переодеться». «Да, если душ я и свой тебе уступить могу, то с одеждой проблема. У меня нет ничего твоего размера», – заметил он, перестав посягать на мое личное пространство. Я только потупила взгляд и стала продвигаться к выходу. Смотреть на то, как Андрей стоял, опираясь на столешницу и скрестив руки на груди, было выше моих сил. «Может, чай попьем? Не голодная?» – спросил он, но я отрицательно качнула головой. «Тогда вызову такси». Накинув куртку и кроссовки, он спустился вместе со мной и усадил в машину. «Позвони, когда едешь», – попросил он и, быстро поцеловав, закрыл дверь и отступил от авто, пряча руки в карманы. Я махнула Андрею и вздохнула, только оказавшись на расстоянии от парня. Мне не давало покоя, что я находилась с ним в одной кровати и жутко смущалась от вида его совершенного и не совсем одетого тела. Почему-то боялась, что он станет распускать руки или уговаривать меня на что-то интимное и только в такси поняла, как глупо себя вела. Ведь Андрей ни на что подобное даже ни разу не намекал. Чем ближе я подъезжала к общаге, тем больше хотелось вернуть все назад и вести себя не так дико, но понимала, что назад времени отмотаешь. Набрала номер Андрея, как только вышла из такси. «Доехала?» — спросил он. «Да. И извини», — пробормотала я, краснее до кончиков волос. «За что?» — в его голосе слышалось удивление. «Что вела себя так глупо сегодня?» «Я ничего такого не заметил», ответил мой идеальный парень, повышая свой рейтинг просто до запредельного. «Ты знаешь, что я люблю тебя», спросила на эмоциях, но когда поняла, что произнесла, прикрыла рот рукой и вытаращила испуганный взгляд на мобильник. Из динамика не доносилось ни звука. «Так нечестно», прошептал Андрей. «Я бы хотел услышать это не по телефону».